3. Мария, пишу тебе из Мозыса. Добрался благополучно, уже очень скучаю. Здесь чертовски жарко. Я уже заразился от местного мэра манерой разговаривать. Телефон есть только на почте, у мэра и у шерифа. Я звонил тебе, но ты не взяла трубку. Должно быть, вышла в магазин. Пишу в отделение почты, поэтому прости за короткое письмо. Я всё же очень устал. Я буду жить в доме Виллианцев. Женщина и сын. Парню лет 10 на вид. Он отлично болтает по-нашему. Вещи я оставил там. Муж этой женщины погиб в карьере год назад. Не представляю, чем она зарабатывает на жизнь, но в доме постоянно ходят какие-то люди. Впечатление от города сонное место. Впрочем, это днём. когда большая часть населения на выработке. Говорят, вечером становится поживее. А открыток с видами тут нет. Но я думаю, найду кого-нибудь с фотоаппаратом, чтобы сделать для тебя снимки. Подробностями исследования утомлять тебя не стану. Знаю, что ты это ненавидишь. Скажу лишь, что мэр перешёл все мыслимые границы в своём самоуправстве. Он воспринимает веллианцев как единое живое существо, если это существо проштрафилось, его нужно наказать. Так раньше секли воров. Они крали руками, но кнут голял по их спинам. Возможно, такое отношение кажется нормальным здесь, но для империи оно неприемлемо. Не думаю, что мы с мэром останемся друзьями. Полагаю, после того, как я закончу работу, Он в лучшем случае слетит с должности. В худшем, впрочем, это не мне решать. Пришёл фургон забирать почту, тороплюсь закончить. Люблю тебя и целую нежно. Надеюсь разобраться с этим делом быстро и вернуться к тебе. Твой Карлос.